Латинские падежи. Номинатив именительный. Называется субъекта предложения, например, уна грызет кость, вокатив звательный. Используется для обращения, например, уна брось. Аккузатив винительный. Используется для обозначения объекта в предложении, например, Я погладил уну. Генитив родительный. Хвост уны шевелится. Датив – дательный, дающий падеж. Милота вроде «я дал вкусняшку Уни. Облатив – отложительный, забирающий падеж. Например, «я отобрал у уны старый кебаб». Если бы я учил латыни тебя, Уна, то для первого урока я выбрал бы «латро». Глагол в этой форме означает «я лаю». «Латро», «латрас», «латрат». «Я лаю, ты лаешь, он лайт». «Латро» гавкнула Уна. «Мне нравится». Она попробовала полаять по-латински еще пару раз, вызвав испуг у пробегавшего мимо шицу. Первое спряжение. «Латро» — «я лаю», «Латрас» — «ты лаешь», «Латрат» — «он», «она» или «оно» лает, «Латрамус» — «мы лаем», «Латратис» — «вы лаете», «Латрант» — «они лают». Латынь распалась на несколько разных языков, и процесс этот происходил постепенно на протяжении многих столетий. Пока развивался, скажем, французский язык, монахи и ученые продолжали писать по-латыни. Был момент, когда разговорный язык уже достаточно разошелся с письменным и превратился в отдельную сущность. Когда монастырский писец, желая сказать послушнику, чтобы тот наточил перья сегодня, говорил ему «О жур Описывая этот момент позднее в хрониках, аккуратно выводил латинское слово «ходие». Если изучать французский параллельно с испанским, португальским или итальянским, сходство между этими языками очевидно. Все эти языки – потомки латыни и во многом обязаны распространению влияния Римской империи в Европе. Не все, однако, знают, что латынь или ее сильно испорченный вариант до сих пор в ходу в Румынии. Само название страны отсылает к римлянам, это такой след древней империи. Есть еще арумынский язык, диалект – язык влахов, и его сходство с латынью почти пугающее. Представь, как будто в румынских лесных чащах веками обитает потерянное римское племя. Если долго учить и латынь, и греческий, в конце концов, один из этих языков начинаешь любить больше. Мой интерес непостоянен, как западный бриз. Переключается с одного на другой. Временами меня больше привлекают великолепные роскошные отзвуки латыни. Есть в Вергилии некая несравненная живая печаль. Иной раз меня пленяет прямолинейная чистота Софокла, а когда-то и дремучая сложность Эсхила. И оба эти языка флективные. Что это значит? Располагаться порядки порядке могут слова в любом. Что? Это значит, что слова можно располагать в любом порядке. В английском так нельзя. По крайней мере, не йода, если ты. У нас есть слова, в окончаниях которых содержится информация об их значении, например, есть разница между «хи» — он и «хим» — его, но порядок слов все равно важен. Латинский порядок слов хитрее — но в нем есть красота и мощь. Слово посредством своей грамматической формы может отбрасывать свою тень на остальные слова в предложении, как будто между словами существуют невидимые связи, которые передают энергию от одного слова к другому. Если писать по-латински, можно достичь стилистических эффектов, недоступных английскому языку. В книге Филиппа Пулмана «Северное сияние» у каждого человека есть Дэймон – от греческого слова «дух» — внешнее живое представление души. У героини Лиры — это лесной зверь, куница Пантелеймон. Они могут находиться друг от друга далеко, но чувствовать друг друга. Так я представляю себе латинские слова в предложении. Они отделены от своих грамматических друзей, но не теряют связи, ощущают присутствие друг друга и влияют друг на друга. «Латро!» — гавкнула Уна — и бросился к чрезмерно речивой немецкой овчарке. Мне пришлось встать между ними, чтобы они перестали воздействовать друг на друга. Ради латыни и греческого стоит мучительно грызть гранит науки. Вовсе не потому, что многие современные слова к ним восходят, и не потому, что вы хотите стать врачом или юристом, не потому, что они — основа европейских языков, не потому, что они развивают мозг, а потому что вы будете способны читать древних авторов, наслаждаться их слогом, проникать в их мышление. Как будто теплым вечером вы сидите во дворе под фиговым деревом, солнце уже низко, только начинают зажигаться факелы, и Гомер запевает свою песнь.